Все рыцари белой и алой розы собрались на чердаке, где алые только что прослушали первый урок разбойничего языка. Дело в том, что, поразмыслив хорошенько, белые розы поняли, что посвятить алых в тайну этого языка их гражданский долг. Учителя в школе всегда проповедовали, как важно знать языки. Как же они были правы? Что бы делали Андерс, Калле и Ева Лотта тогда в усадьбе, если бы они не знали разбойничьего языка? Калли думал над этим несколько дней и, наконец, сказал Андерсу и Еве Лотте. Мы не имеем права допускать, чтобы алые прозябали в таком ужасающем невежестве. Они же пропадут не за грош, если когда-нибудь столкнутся с убийцей. И белые розы открыли у себя на чердаке курсы по изучению разбойничьего языка. Сикстон имел устойчивую двойку по английскому. Ему бы день и ночь зубрить английскую грамматику. До переэкзаменовки оставались считанные дни, но он считал разбойничий язык куда более важным. «Английский язык почти все убийцы знают», — заявил он. «От него большой пользы не получишь, а без разбойничьего языка капут». Вот почему трое алых часами сидели среди мусора на чердаке и упражнялись с трогательным усердием. Урок был прерван приходом булочника Лиссандера. Он держал в руке тарелку со свежими булками. Отдав их Еве он сообщил ребятам. Недавно звонил дядя Бьорк и сказал, что Момрик вернулся. Кок Рор! А! С! О! Т! А!» Восторженно произнесла Ева Лотта и впилась зубами в булку. «Пошли в полицейский участок!» «Кок-рор-а-сос-о-т-а!» «Так-то так!» — сказал булочник. «Только вы теперь поосторожнее с этим мумриком! Слышите?» Все рыцари Алой и Белой Розы заверили, что будут просто ужас, до чего осторожны. И булочник медленно направился вниз. «Кстати!» «Могу вам сообщить, что этот самый класс сознался», — добавил он, прежде чем уйти. Рыцари Белой и Алой Розы побежали в полицейский участок за Мумриком. «Мумрик», — бьорг мядлил с ответом, — «а Мумрика здесь нет». Друзья вытаращили глаза от удивления. «Как же так? Он ведь сам позвонил и сказал, что Мумрик вернулся». Дядя бьорг серьезно посмотрел на них. «Ищите высоко над землей» провозгласил он торжественно. «Пусть птицы небесные укажут вам дорогу. Спросите галок, не видели ли они достопочтенного мумрика?» Юные лица так и расплылись в улыбке. Йонте воскликнул, захлебываясь от восторга. «Кокрор! А! Сос! О! Тот! А!» «Борьба продолжается!» «Борьба продолжается!» — решительно заявил Бенка. Ева Лотта одобрительно посмотрела на Бьорка. «О, форма ужасно шла ему!» Полицейский Бьорк напустил важность на свое мальчишески задорное лицо. «Дядя Бьорк», — сказала Ева Лотта, — «не будь вы такой ужасно старый, вы могли бы тоже участвовать в войне роз». «Ага, и вы бы тогда стали Алой Розой», — подхватил Сикстен. «Ну уж нет, белый», — возразил Андерс. «Избави Бог!» — отозвался Бьорк. «Где уж мне такими опасными делами заниматься? Тихая, спокойная работа в полиции больше всего подходит такому старикану, как я». «Да что вы! Иногда надо и рисковать!» — сказал Калли и выпятил грудь. Через пару часов Калли развалился в своей любимой позе под грушей и принялся размышлять над тем, что такое рисковать. Он так усердно размышлял и разглядывал летние облака, что почти не заметил, как воображаемый собеседник тихонечко подошел к нему и сел рядом. «Я слышал, господин Блюнквист опять поймал преступника», — льстиво произнес он. Каля Блюмквиста вдруг взорвала. «Неужели?» — сказал он и сердито уставился на назойливого собеседника, от которого никак не мог избавиться. «Не болтайте ерунды». Никого я не поймал. Все это сделала полиция, потому что это ее дело. Никаких убийц я не ловил и ловить не собираюсь. И вообще, я бросаю все это дело. Одни только неприятности себе наживаешь. Но я думал, что господину Блюмквисту нравится рисковать, сказал воображаемый собеседник. И если говорить правду, в голосе его звучала обида. А я и без того, сколько угодно, рискую, — возразил знаменитый сыщик. И если бы вы только знали, молодой человек, что такое война роз. Внезапно размышления его были прерваны. Твердое, недозрелое яблоко треснуло его по голове. Со свойственной знаменитому сыщику сметливостью, Калли мигом сообразил, что недозрелое яблоко вряд ли могло упасть с грушевого дерева и огляделся вокруг, чтобы обнаружить виновника. Возле забора стояли Андерс и Ева Лотта. «Проснись, о спящий!» — крикнул Андерс. «Мы идем искать Мумрика». «А знаешь, что мы думаем?» — сказала Ева Лотта. «Наверное, дядя Бьерк спрятал его на вышке в городском саду. Там же всегда полно галок». «Кок, рор, а, сос, о, тот, и, щшь я!» — восхищенно воскликнул Каля. «Аллы нас убьют, если мы его первые найдем», — предупредил Андерс. «Ничего», — ответил Калле. «Иногда надо рисковать». Он многозначительно взглянул на своего воображаемого собеседника. «Понял ли тот теперь, что можно не быть знаменитым сыщиком и все-таки рисковать?» И Калле украдкой помахал на прощание рукой симпатичному молодому человеку, который теперь смотрел на него — более восхищенно, чем когда-либо. Калле помчался к Андерсу и Еве Лотте, бодро шлепая голыми загорелыми ногами по садовой тропинке, и воображаемый собеседник исчез. Исчез тихо и незаметно, словно унесенный легким летним ветерком. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.